Глава двадцать первая. Анатоль. Когда утром следующего дня инспектор Мерлен прибыл в Кларинду, в санаторий для легочных больных, ему сообщили, что Анатоль Ковалевский здесь не живет. В самом деле, добавил служащий, месье прибыл несколько дней назад. Номер он забронировал письмом заблаговременно, так что. Для него все было готово. К сожалению, помещение оказалось на втором этаже, а Мсье не указал в письме, что может жить только на первом, так как ему трудно подниматься по лестнице. Свободных номеров на тот момент больше не было, и клерк сконфуженно пожал плечами. — Договаривайте, пожалуйста, — попросил Мерлен, причем в голосе его прозвенели типичные попиеновские интонации, хотя сам инспектор этого, конечно, не заметил. Мсье Анатоль устроил скандал, потом раскашлялся так, что мы уже стали опасаться, как бы он не умер прямо у нас в холле. Но к счастью, все обошлось. С большим трудом нам удалось заставить его расплатиться по счету за бронь. После этого господин Кавалевский сразу уехал. У вас нет никаких соображений, где больной может находиться сейчас. Нам он ничего не сказал, но я слышал, что Мсей вроде бы сначала остановился в Мимузе, а потом переехал в гостиницу Эдельвейс. Мерлен поблагодарил партии и отправился в Эдельвейс. Там ему едва инспектор сказал, кого ищет, сообщили, что постоялец никуда сегодня не выходил, но уже не раз грозил им скандалом, если к нему пустят представителя прессы. Некоторые журналисты бывают излишне навязчивыми, а служащим гостиницы вовсе не хочется терять клиента, который своим пребыванием сделал их заведению шумную рекламу. Я не журналист. Передайте Мсие Ковалевскому, что его хочет видеть инспектор Меланей из Парижа. Меня прислал комиссар Папион, который ведет расследование убийства его брата. Имя знаменитого комиссара. оказалось как нельзя кстати. Портier немедленно отправил одного из своих помощников проводить постояльца, и тот, вернувшись, сообщил, что господин готов принять посетителя. Как его здоровье? спросил инспектор. Слуга пожал плечами. Месье отказывается иметь дело с докторами, уверяет, что все они жулики и мерзавцы. По его словам, он мечтает только об одном. Да жить до той поры, когда схватят убийцу его брата. Все остальное ему совершенно безразлично. Помощник партии проводил инспектора до дверей номера Анатолия, постучал, громко объявил имя Мерлено и впустил молодого человека внутрь. Больному трудно самому открывать дверь, пояснил слуга, и вообще трудно ходить. Он сразу же начинает задыхаться. Прикрыв створку, провожатый удалился, а инспектор наугад двинулся через гостиную. Я здесь! долетел до него слабый голос. Войдя в спальню Мерлен, увидел человека, лежащего в кровати на высоких подушках. Анатоль Ковалевский был на шесть лет младше своего брата, но его явно состарила болезнь. На щеках у него цвел лихорадочный румянец. а тело то и дело сотрясал судорожный кашель. Окна спальни были наглухо зашторены, и так как из-за этого в комнате царил полумрак, горела электрическая лампа, ее неяркий свет отбрасывал на большую кровать и на лицо больного желтоватые блики. Когда Мерлен вошел, она только как раз дрожащей рукой надевала очки, Приладив их, Ковалевский-младший недоверчиво воззрелся на инспектора. — Вы полицейский? — Надо же! На вид моложе меня. Вы точно не из газеты, м? — Нет, что вы. — Конечно. Убийство русского графа в Париже — настоящая сенсация. Анатолий злобно скривил рот. — Ваши документы при вас? Давайте их сюда. Мэрилен, про себя девясь, оказанному ему приему, подал графу своей бумаги и документ, которым его снабдил Папиен, на случай, если по какой-либо причине придется просить помощи местных властей. Тяжело дыша, Анатоль изучил представленные ему верительные грамоты и, наконец, соблаговолил вернуть их посетителю. «Садитесь, прошу вас». Больной откинулся на подушке. Лицо у него было совершенно измученное. О чем вы хотели меня спросить? Должен вас предупредить, еще в Париже доктора запретили мне много разговаривать, так что не тратьте время на ненужные отступления. Как вам будет угодно, мсье. Мерлен придвинул свой стул к столу, достал бумагу и ручку. Должен вас тоже предупредить, разговор у нас официальный, потому что. Анатоль нетерпеливо мотнул головой, разумеется. Вы ведь приехали сюда не для того, чтобы попробовать швейцарский сыр. Болной закашлялся и вытащив платок, прижал его к арту. Начинайте. Итак, вы Анатолий Ковалевский, родились в Петербурге в 1877 году, русский подданный, профессии не имеете, верно? Все верно. До недавнего времени жили во Франции, лечились от туберкулеза. То во Франции, то в Швейцарии, поправил Анатоль. А от туберкулеза к вашему сведению вылечиться невозможно, если он зашел так далеко. Граф кашлянул и скомковав покрасневший платок спрятал его. Подайте мне стакан воды, пожалуйста. Вода в графине на столе. Норвежец готовностью исполнил его просьбу. Вам все же надо лечиться, мсие. Я знаю, что с чехоткой трудно справиться, но ведь бывали случаи. Я уже лечусь. Будьте спокойны, ответила Анатолий, показывая на коробку пелюль, о которых даже далекому от медицины Мерлену и то было известно, что они чистое шарлатанство. И мне гораздо лучше, чем было, когда я только прибыл в Швейцарию. Больной снова закашлялся. Если вам трудно разговаривать, нет, нет. Поговорим именно сейчас. Невесело усмехнулся Анатоль, потому что вовсе не уверен, что доживу до завтра, к примеру. Я, конечно, мечтаю дожить до того момента, чтобы убийца моего брата отрубили голову. Но Ковалевский младший пожал плечами. Руки его, лежавшие поверх одеяла, были совсем худые. с проступившими на них синими венами. хорошо. тогда я постараюсь быть как можно более краток. вы хорошо знали вашего брата. да. у вас были хорошие отношения. не совсем. дяди телей. мы обыкновенная русская семья. вы знаете, что это такое? пожалуй, нет. тогда я вам скажу. Анатоль завозился в постели, поудобнее прилаживая подушку. «Два главных качества, которые характеризуют наши семьи, можно передать так. Недружность и вечные раздоры. В сущности, это две стороны одной медали — неумение уживаться». Хуже всего, когда раздоры возникают из-за денег, но чаще свара начинается, что называется, на ровном месте. Из-за какого-нибудь пустяка ведутся целые домашние войны. Теща воюет против зять, муж против родственников жены, жена против его родичей, старшие воюют с младшими, братья с сестрами или друг с другом. Граф вздохнул. Если меня сейчас спросить, из-за чего мы с братом ссорились, я не вспомню. Но в тот момент был уверен, что совершенно прав, что имею право вести себя так, как веду. Я понятно излагаю? В, в общем, да. Иногда Павел казался мне невыносим. Порой говорил какие-то вещи, которые меня задевали. Но теперь, когда вспоминаю, сколько он для меня сделал? Господи! Каким же я был дураком! Тоскливо проговорила она только чая головой, но уже не могу попросить у него прощения за те огорчения, которые ему причинил. Впрочем, добавил больной совершенно другим тоном, это тоже наша русская черта. Мы ужасно любим сделать гадость, а потом каяться. Вместо того чтобы... Как вы, европейцы, не делать гадостей, чтобы не было причин вымаливать за них прощения?